Глава двадцать первая Мэгги Услышав звонок в дверь, Мэгги встала так резко, что миска с арахисом перевернулась, и орешки рассыпались повсюду. Они раскатились по полу и попали во множество укромных уголков и в диване. «Приветик», — сказала она, распахивая входную дверь, — «ты как раз вовремя, чтобы спасти меня от падения в бездну Инстаграма». Но это была не Винни. и не Марго, и не Ник. Вместо них на крыльце стоял нервно улыбающийся темноволосый мужчина. Так, кажется, в семидесятые начинались порнофильмы. Ошибочный адрес и изнывающий от одиночества домохозяйка. Или порно, или фильмы ужасов, подумала Мэгги и сразу же мысленно отругала себя за свое слишком живое воображение. Мужчина кивнул и потер руки, как будто хотел согреться, а потом засунул их в карманы застегнутой на молнию черной толстовки. Кроме толстовки, на нем были темно-синие тренировочные штаны. Судя по щетине, он не брился вот уже несколько дней. «А вы кто?»